Сначала открыли порталы в прошлое, а потом куда-то ещё, потому что ни стригунов, ни метаморфов в человеческой истории я не припомню. Я попытался увеличить картинку и максимально приблизить чёрное облако. Капец! Лучше бы я этого не делал! Можно было, конечно, списать на разыгравшееся воображение, но я отчётливо увидел там чью-то фигуру. Не человек, но и не дроид. Что-то среднее.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 Хотя что-то мне подсказывает, что вряд ли они подружились. Скорее наоборот. Но, может, хоть победили? Нужно больше информации. Я сфотографировал масштабированную картинку и поёжился. Слишком уж надменное и безразличное лицо было у пришельца. Или даже пришелицы? Киборг-ведьма какая-то ледяная. Я откатил увеличение, стараясь теперь разглядеть подробнее, что там было за мерцающей плёнкой портала. Но тут картинка вздрогнула и начала гаснуть. Все экраны вокруг, а вместе с ними и лампы, стали затухать. Я бросился к монолиту, схватил его и, будто искусственное дыхание ему делаю, начал давить обеими руками, отдавая запас энергии дженерика. Но пациент уже перестал подавать признаки жизни. Ещё и трещина появилась от моих усердий. «Всё!» «Сдох». На экране снова мелькнула карта, и он полностью погас. Я всё-таки сел. Под стальной задницей дженерика продавился и заскрипел какой-то агрегат, который заменил мне стол. И я сразу же вскочил. Вдруг это можно будет оживить? «Ладно, это всё прекрасно, но переварю всё это позже. С Симоновым, с Анной, с Николаевичем, может, и с Эльбиносом, а то и с Лейном».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 А мусор куда-то утилизировал. Я нашёл какой-то ящик, очень смутно напоминавший измельчитель, внутри которого был только стальной песок. Перешёл в мастерскую, и здесь мне повезло больше. Во-первых, я нашёл кейс с оружием. Пистолет, по внешнему виду напоминавший бельгийский 5-7. Только чуть крупнее, с усиленной рамой под навесное оборудование и с удлинённым стволом, под которым была дополнительная рукоятка. На вид состояние выглядело идеальным.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 В данный момент полоска индикатора заполнилась всего на 40%, а после получения кристалла прибавила всего полтора. «Хм, прожорливая птичка нам попалась!» — хмыкнул я и добавил ещё кристаллов, полностью потратив всё, что нашёл. Только и успевал что подбрасывать, как они тут же растворялись. Прогресс-бар засветился и начал неспешно заполняться, а чертеж с двигателем исчез. «Прекрасно! Значит, я на верном пути!»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 «Темнее и злее!» Пересилив сопротивление ветра, я всё-таки подошёл к разлому и заглянул вниз. Если я всё правильно понял, то это то самое место, где скаймастеры порвали пространство. Та самая граница, откуда пришла в наш мир мерзлота. Я подкрутил настройки визора, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть за сплошной стеной снега, и отшатнулся, почувствовав странное напряжение. «Знакомое напряжение!»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 В разлом и дальше на ту сторону. Все равно, что смотреть в видео какого-нибудь промышленного альпиниста, который по небоскребам скачет. Ну нафиг! Чинимся и ввалим отсюда. А параллельно альбиноса допросим.